«Тимофей Семенович, помилуйте! Человек в несчастье, человек прибегает как к другу, как к старшему родственнику, совета жаждет, а вы укоряете. Пожалеете хоть несчастную Елену Иванну?» «Это вы про супругу-с?» «Интересная дамочка», — проговорил Тимофей Семенович, видимо, смягчаясь и с аппетитом нюхнув табаку, «особо субтильная». и как полна и головку всё так на бочок на бочок очень приятно с Андреевось пусть ещё третьего дня упоминал упоминал упоминал и в выражениях весьма лестных бьюзд говорит взгляд причёска конфетка говорит а не дамочка и тут же засмеялись молодые они ещё люди Тимофей Семенович с треском высморкался. А между тем, вот и молодой человек, а какую карьеру себе составляются? Да ведь тут совсем другое, Тимофей Семенович. Конечно, конечно-с. Так как же, Тимофей Семенович? Да что же я там могу сделать? Посоветуйтесь, руководите, как опытный человек, как родственник, что предпринять? Идти ли по начальству или... По начальству...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 Да как же выждать, Тимофей Семёнович? Ну что, если он там задохнётся? Да почему жs? Ведь вы, кажется, говорили, что он даже с довольным комфортом устроился.